Глава десятая. Прикосновение Тентальи. «Но мы проделали такой путь!» — запротестовала Малта. «Что-то же вы могли бы сделать! Прошу вас!» Золотой дракон еще раз опустил голову и втянул в себя воздух, почти касаясь ее малышаносом. Драконья голова была настолько большой, что с этого расстояния Малта могла видеть только один его глаз. Ей показалось, что черный зрачок вращается. Дракон медленно опустил века, потом снова поднял его. Ветер, прилетевший с реки, пронесся мимо них, и Малта ждала с от надежды сердцем. Накануне, поздно вечером, в купальне собралось несколько драконов. Элис предупредила ее, что во время мирного отдыха они не пожелают терпеть ее вопросы. Потому Малта встала на рассвете и направилась на Драконью площадь, зная, что обычно они минуют ее перед тем, как подняться в небо, начать охоту и унять свой голод. Она взывала к ним, умоляя помочь ее младенцу. Некоторые косились на нее, как на безумную нищенку, другие задерживались, чтобы склониться над малышом. «От него пахнет тентальей», — сказала зеленая королева, — а рослый темно-синий дракон на ходу заметил «Хотел бы я быть в родстве с Тентальей». Она останавливала их, порой благодаря помощи хранителей. Голод бушевал в драконьих желудках, и, говоря с ними, она разделяла их неукротимый аппетит. Теперь на ее пути остался один единственный дракон. Его стройная золотоволосая хранительница положила руку на его громадное плечо, словно ее прикосновение способно было его сдержать. Голод пылал в нем, но его умиротворяла симпатия к их крохотному существу. Малта ощутила, как в драконе закипает раздражение, но ее сердце переполняло отчаяние. Она постаралась не терять вежливости, сосредоточилась и сделала низкий реверанс. «Прошу вас, о великолепной! Прошу вас, гордый повелитель трех стихий!» «Пожалуйста, помогите мне!» Золотой Меркор поднял голову и посмотрел на нее с высоты своего огромного роста. Почти терпеливо он повторил то, что уже сказал ей. «Никто из нас не состоит в достаточно близком родстве с Тентальей, чтобы исполнить твою просьбу. Ее метка стоит на тебе и твоем спутнике. Она превратила вас в старших». Ваш ребенок унаследовал от вас отличительные черты, создавшие вас драконицы. Чтобы он выжил, тенталья должна изменить метки так, чтобы он мог расти. Он фыркнул, и Малти почудилось, что дыхание хищника пахнет предсмертной тоской. Возможно, он пытался проявить мягкость, добавив, «Вам не следовало размножаться без дозволения тенталья». «Что?» — спросил Рейн с почти несдерживаемой яростью. Малта поспешно повернулась к нему, пытаясь призвать его успокоиться, но Рейн шагнул вперед. Гнев окутал его, подобно ледяному облаку. Малта скорее почувствовала, чем увидела, как несколько хранителей придвинулись к своим драконам поближе. Было ясно, речи Меркора стали новостью и для них. Она бросила взгляд через плечо, и увидела в глазах одной из девушек искры ярости. — Тимара, да, так ее звали. — Дозволение? — повторила крылатая девушка, негромким, но полным возмущением голосом. Элис неожиданно для себя вскинула руки. Похоже, она хотела утихомирить старших, или хотя бы убедить их не давать воли собственному бессильному раздражению. — Малта, разрешите мне задать вам пару вопросов? Она шагнула вперед, чтобы оказаться между Рейном и драконом, словно ее хрупкое тело могло защитить мужчину от драконьего гнева. Глаза Меркора начали вращаться быстрее, и в них появились крошечные красные проблески. Малта крепче прижала к себе фрона и, потянувшись, схватила Рейна за руку. Он обнял их обоих, но не дал ей отступить. Хранительница дракона застыла, кусая губы. Элис нервно посмотрела на них и заговорила громче, «Меркор, самый великодушный и золотой из всех драконов, источник мудрости и силы, молим тебя, будь к нам снисходителен. Сказанное тобой поразило нас, и мы стремимся исключительно к пониманию». Элис выпрямилась во весь рост. Даже в облачении старших эта женщина из рода торговцев казалась теперь низенькой и пухлой. Малта неожиданно осознала, что ее тело не изменилось» по контрасту с высокими и изящными старшими, окружавшими ее. Она являлась существом иного рода. Однако драконы относились к ней уважительно. Элис определенно лучше других умела с ними ладить. Малта была переполнена не только страхом, но и возмущением, но она обуздала злость и не издала ни звука. Элис удалось заинтересовать золотого дракона, когда тот готов был взлететь. Меркор уставился на Элис, и Малта могла поклясться, что удовольствие, вызванное комплиментами, исходит от его золотой чешуи, будто жар от плиты. «Задавай свои вопросы», — разрешил он. Малта стиснула Рейну руку. Она ощущала, как напряжены его мышцы, и понимала, насколько ему трудно. Они столько дней дожидались, чтобы драконы собрались и поговорили с ними но, похоже, они могли утверждать только одно — Фрон должен умереть. Неужели они проделали столь опасный путь, чтобы услышать то, чего они боялись с самого рождения малыша? Малта посмотрела на личико младенца. Ее сын был закутан в одеянии старших, которое должно было защищать его от холода и сырости, но даже сейчас ему было зябко. Драконья чешуя Фрона ярко очерчивала его брови и нос — а человеческая плоть под ней имела блекло-серый оттенок. А как же он исхудал! Ручонка, выпроставшаяся из-под одеяльца и сжавшая ее палец, напоминала как когтистую птичью лапку, а не пухленькие пальчики младенца. Боль, гораздо более острая, чем любое телесное страдание, пронизывала ее всякий раз, когда она смотрела на сына. Этот кроха за всю свою коротенькую жизнь не знал ни секунды покоя. Тем временем Элис заговорила, «Уже много поколений жители дождевых чащоб теряют своих детей, поскольку те рождаются не такими, как все. У выживших проявляются некоторые черты старших, те, которые мы видим изображенными на древних гобеленах, но позже эти младенцы тоже умирают. Торговцы считают подобную участь платой за обитание в дождевых чащобах». Однако там не было драконов, которые могли бы обрекать детей на такие трансформации. Мудрый Меркор, объясни, почему они болеют и страдают? Золотой дракон вскинул голову и посмотрел куда-то вдаль. Был ли он погружен в размышления или просто хотел, чтобы жалкие людишки отстали от него, чтобы он смог подняться в воздух и вернуться к охоте? Наконец он неторопливо произнес... Люди подвержены влиянию драконов. Прежде мы намеренно меняли некоторых из вас, чтобы превратить в компаньонов и слуг нашего рода. Ваша жизнь была настолько короткой, что нам почти никогда не удавалось достигнуть своей цели. И потому мы допускали изменения лишь у тех, кто больше других подходил для нас самих. Но вскоре люди поняли, что любой контакт с драконами — и со всеми предметами, связанными с ними, может переделать любого человека до неузнаваемости, и что это не всегда благотворно. Тогда те, кто искренне мечтал приблизиться к драконам, создали эти города и полностью их обустроили. Они обитали рядом с нами и получали наслаждение от служения нам. Они ценили свой новый облик. А те, кто не желал перемен, Заходили в наши города крайне редко. Они знали, чем это может грозить. А здесь, в Кельсингре поселились старшие. Люди работали и в других поселениях, на противоположном берегу реки. Некоторые предпочли находиться за пределами Кельсингры, где они пасли скот или разбивали сады вдали от пронизанных серебром каменных стен. Об опасности было известно каждому. Кое-кто шел на такой риск но делал это по доброй воле. Мы не вредили людям злонамеренно. Если они и получали ущерб, то навлекали его на себя сами. Говорил ли это только дракон, или он призвал воспоминания из камней? Малта была заворожена. Она видела и слышала то, о чем он повествовал. Во мгновение ока она очутилась на площади, запруженной народом. Горожане разговаривали между собой, наслаждаясь весенним солнцем. Старший, в серебряных перчатках, на пальцах которого повисли три искусно сделанные марионетки, что-то кричал трем стройным женщинам. Его спутницы несли сверкающие трубы, одна поднесла музыкальный инструмент к губам и просвистела ему ответ, а прохожие засмеялись перепалки. Сквозь толпу старших неспешно прошествовал фиолетовый дракон с серебряным узором на крыльях. Он был облачен в изящную золотистую сбрую, покрытую тысячами крошечных круглых бубенцов. Люди расступались перед ним, и многие старшие выкрикивали приветствие или отвешивали поклоны, когда он проходил мимо них. Бубенцы издавали мелодичный нежный звон «Предок Меркора». Великолепная сцена изобилия и процветания поблекла, и Малта снова перенеслась в настоящее. Она поежилась от ветра, и продолжила слушать Меркора. «Когда драконы и старшие покинули этот мир, — говорил Меркор, — другие люди пришли в земли, где когда-то процветали мы. Вы обнаружили магические творения старших и те места, которые они делили с драконами. Вы трогали руками их произведения и жили там, где обитали наши предки». Там сохранилось достаточно следов, чтобы вы стали меняться. Однако трансформации были случайными, а не намеренными, а потому зачастую неприятными для вас. Такими были и наши хранители, когда они решили нам служить, искореженными близостью чего-то драконьего, но лишенными подлинных черт старших. Благодаря драконьей крови мы привязали вас к себе» и смогли сформировать ваш облик. Вы стали приятнее нашему глазу. В наших жилах порой течет некоторое количество серебра, и мы наиболее могущественны, когда наша кровь им богата. Увы, сейчас мы не имеем ни капли серебра, хотя каждый из нас обладает способностью приспособить старшего для своих нужд. И мы превратили вас в юных старших. Если позже вы попытаетесь иметь детей... Мы сможем переделать их по своему разумению. Но ни один дракон не способен противодействовать тому, что начал другой дракон. Так же, как ни один смертный не способен изменить черты лица чужого ребенка. Наверное, только Тенталья исцелила бы вашего сына. Мы же бессильны. В тоне Меркора полностью отсутствовали сожаления или извинения. Какая-то холодная часть рассудка Малты... Задалась вопросом, способны ли драконы вообще допустить мысль о том, что можно сожалеть о своем поступке, или чувствовать ответственность за причиненную их небрежностью боль. Внезапно ее страх исчез, оставив только ярость. Если ее сын умрет, то какая разница, что сотворит Меркор? Она оттолкнула Элис и замерла перед Меркором. Она почувствовала, как ее кожа краснеет от гнева, и поняла, что гребень на ее лбу и ее чешуя стали ярче. Я никогда ни о чем подобном не просила. Ее глубокий голос был полон гнева и печали. Тенталья не спрашивала у нас разрешения на те изменения, которые перенесли мы с Рейном. И, конечно, нас никто не предупреждал о том, что из-за этого может пострадать наш ребенок». Наша трансформация принесла нам красоту и радость, хотя мы не приняли бы ее, если бы знали истинную цену. И я никогда не получала крови Тинталья. Причем же здесь она? Дракон наклонил голову и пристально посмотрел на Малту. Его черные глаза вращались в грозном водовороте, искрились серебряные отблески, но его ответ оказался скорее задумчивым, нежели сердитым. «Ты в какой-то момент была рядом с ней. Ты гладила ладонью дракона в коконе? Или, может, разделяла с ней долгие размышления, вдыхала тепло ее дыхания. Рейн негромко сказал, обращаясь скорее к ней, чем к Меркору. «Мы с Сельденом были свидетелями того, как она проплавила себе дорогу из оболочки. Воздух наполнился драконьими миазмами». Мы оба их вдыхали. Я тоже была в том помещении. И Са — свидетель. Я разделяла ее мысли в то время. Но Меркор вдруг нетерпеливо фыркнул, прерывая Малту. Он уставился в утреннее небо, словно ему невыносимо хотелось взлететь и начать охоту. Остальные драконы уже парили в вышине. А Малта чувствовала, что Меркор здесь надолго не задержится. Когда его взгляд обратился к Малте, его огромные агатовые глаза замедлили вращение. Время остановилось, пока он рассматривал ее, а потом тоном глубокого недоумения и любопытства он спросил, — Почему ты задаешь столько вопросов, Малта Вистрит Хупрус? Малта догадалась, что, называя ее полным именем, Меркор пытается мягко добиться от нее правдивого ответа. Тебя целенаправленно коснулись серебром. Запах магии окутывает тебя, заставляя меня жаждать его. Мне кажется, что ты должна очень хорошо знать все ответы на них. Я? Тенталья отметила меня синевой, а не серебром. Она вытянула вперед свои чешуйчатые руки, пытаясь понять смысл его слов. Меркор презрительно прищурился. Ты носишь метку серебра на затылке. Я до сих пор чую на тебе его аромат, хотя отметине уже много лет. Кто-то коснулся тебя, умело и целенаправленно, и отправил тебя выполнять величественное задание. Дракон потянулся к ней, и она увидела в срекающем черном глазу собственное потрясенное лицо. «Откуда у тебя взялось серебро?» Ты должна знать, как остро мы в нем нуждаемся. Ты пришла к нам просить об услуге, но прячешь от нас источник твоего серебра, которое положило начало твоей трансформации». Малта стремительно поднесла руку к затылку. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — заявила она смятенно. Но на самом деле она знала о тонкой серебряной чешуе. На том месте каждая была не больше отпечатка пальца — Никогда прежде Малта не связывала отметину с драконами. Она помнила, что серебряный след появился на ее теле тогда, когда семья Малты спустила на воду совершенной. Это произошло задолго до того, как захват удачного заставил ее бежать в дождевые чещебы и в конце концов попасть в помещение с окуклившимся драконом, но метку нанес не дракон. Она винила тенталью во многих вещах, но не в этом. Рейн подал голос в ее защиту. Метки были на ней всегда. «Родимые пятна, когда я их в первый раз увидел просто сероватые кляксы. Серебряными они стали от изменений. Я не лгу. Мы ничего от тебя не скрываем, великий дракон. Все, что мы имеем, твое, если только ты спасешь нашего ребенка. Возьми мою жизнь». «Съешь меня немедленно, если хочешь, но позволь моему сыну узнать хоть миг покоя и умиротворения». И мужчина, которого Малта любила больше жизни, рухнул на колени, подставляя золотому дракону свою склоненную голову. «Ох, нет!» — простонала Малта, зная, насколько голоден дракон. Однако Меркор не нанес удар. Наоборот, он застыл, будто каменный. Хранители молчали. Сильви прижимала ладонь к плечу своего дракона, а Элис закрыла рот обеими руками, словно сдерживая вопль ужаса. А потом дракон медленно отвернулся. — Вы считаете свое объяснение правдивым? — Боюсь, вы ничего полезного не знаете. — Старшая Тенталья, повторяю, я не могу исцелить вашего ребенка. «Но если вы преданы драконьему роду...» Меркор задумался и неожиданно громогласно протрубил, отдавая приказ всем присутствующим хранителям, «Отыщите нам серебряный колодец. Эта женщина — доказательство того, что он где-то есть. Кто-то коснулся серебра и поделился с ней магическим прикосновением. Если мы хоть немного вам дороги, задайтесь этой целью. Спешите». Ибо, покуда колодец не найден, магии старших не будет. И ни один дракон не сможет жить нормально. Найдите нам колодец. А если мы его обнаружим? Вы спасете моего малыша, — отважилась Малта поторговаться. Она ничего не знала про серебро, но такое обещание было ее последней надеждой. Дракон в последний раз посмотрел на нее, — Я уже сказал тебе, твоего сына излечит только Тенталья. Позови ее, старшая. Поведай дракону о своей беде, и, возможно, она проявит к тебе благосклонность. Он отвернулся. Сильви быстро убрала руку и шагнула в сторону. Не глядя на Малту, он добавил, — Но не слишком, надейся. Тенталья не прилетела к нам, когда мы в ней нуждались. Если она ведет себя подобным образом то сомневаюсь, что она пойдет навстречу старшему. У Малты ком подкатил к горлу, ей стало трудно дышать. Понимает ли Меркор, что он только что приговорил ее малыша к смерти? Осознает ли он, что это для них значит? Он опять взглянул на Малту, а его стройная хранительница покачала головой. До Малты долетело мимолетное сочувствие Меркора. Он жалел Фрона как мог бы пожалеть ребенка, в руке которого увел цветок. Дракон не понимал ее муки. «Но разве кто-то из вас не может?» — начал Рейн. Но Малта оборвала мужа. «Нам пора», — прошептала она. «Чему быть, того не миновать. Давай просто где-нибудь уединимся и побудем с Фроном». Она пошла прочь не столько от Рейна, сколько от Хранителей и Золотого Дракона. Есть вещи, которые невыносимы, и внимание посторонних только усиливает их тяжесть. Внезапно ее стал бить озноб и с дрожью, а она ничего не могла поделать. В следующий миг Рейн догнал Малту. Он обхватил ее и ребенка рукой, направляя ее неверные шаги. До них донеслись разговоры хранителей, но она не оглянулась. Они с Рейном бессильны. Они могут только быть с ним, Оставаться рядом до его последнего вздоха. Значит, они именно так и поступят. «Поднимайся немедленно!» Колсидиец рявкнул на Геста, словно он сам пожелал остаться в трюме после восхода. Гест вынырнул из полудрема, как только его чулан открылся, однако двигаться быстро у него не получалось. Поднявшись на палубу, Гест еще продолжал подслеповато моргать его ощущением было раннее утро, и в качестве приятного разнообразия дождь пока не намечался. Гест осмотрелся, пытаясь как можно быстрее оценить обстановку. Корабль медленно плыл вверх по течению. Гребцы мерно взмахивали веслами. Второй стойкий корабль следовал за ними. Гест на секунду задержал взгляд на втором судне, гадая, идут ли они вынужденно или стали союзниками, колсидеец не собирался терпеть его любопытство куда пялишься он отвесил гесту о а потом ткнул пальцем вперед увидев то на что ему указывали гест от изумления разинул рот они приближались к невысокой отмели из поросшего травой ила среди рогоза как громадный синий кот свернулся дракон спящий и сверкающий на ярком солнце колсидец Тихо пробурчал. «Мы его убьем. Но нам нужно быть в курсе всего, что тебе известно о драконах. У него есть уязвимое место. Если он проснется раньше, чем нам удастся нанести ему смертельную рану, как он отреагирует на наше нападение?» Гест пожал плечами. «Понятия не имею». «Я никогда не пробовал убивать дракона. Вы посмотрите на его размеры. Только безумец осмелится на такое». Колсидейц бросил на него угрожающий взгляд, и Гест поменял ход мыслей. Итак, что же ему известно? Лишь то, что он слышал от других. Он откашлялся и произнес более спокойным тоном. Когда колсидейцы захватили удачный, прогонять их нам помогала драконица. Синяя, как этот, но поменьше. Она могла выплевывать кислоту. Иногда в виде тумана, который падал на ряды солдат. Иногда... Она направляла кислотную струю прямо на человека. А еще у нее были лапы с когтями. Но я просто рассказываю вам то, что мне говорили. Я сам не видел, как она сражалась. Я не бывал в той части города. Если честно, то в те дни его вообще не было в удачном. Они с матерью бежали в их загородное имение. Настолько далеко, вглубь материка, грабители не проникли. Бесполезно. Колсидеец отмахнулся от него и повернулся, обратившись к своему спутнику. Они общались на колсидийском, не подозревая о том, что Гест свободно владеет этим языком, или не придавая значения, что он может их понять. Мы причалим ниже по течению, высадимся и подкрадемся к твари. Дракон гораздо крупнее, чем мы ожидали, руководствуясь докладами наших шпионов из дождевых чещеп. «С нами двое лучников». Они должны быть впереди. Цельтесь в глаз. Думаю, нам удастся его убить, пока он спит. Если он проснется, посылайте всех остальных с пиками». Его соотечественник покачал головой, лорд Дарган. «Это очень опасно. Когда мы по вашему приказу захватывали второе судно, мы потеряли слишком много людей. Мы и так вынуждены распределить команду по двум кораблям. Даже если вы возьмете с собой лучников...» и других вооруженных парней нападение может оказаться неудачным. А мы лишимся экипажа. Мы все здесь умрем. Убийца лорд Дарген воззрился на своего спутника, как на идиота. Мы здесь именно ради дракона. Мы должны его убить, разрубить на части и плыть обратно в Калсиду. Он усмехнулся. «Мы можем погибнуть. Тут или где-нибудь еще». А может, наши близкие умрут, пока мы будем придумывать способы спасти собственные шкуры. Хватит! Мы движемся к смерти с момента нашего рождения. Единственное, на что надо надеяться мужчине, — это на то, что его род продолжится, и его имя запечатлеется в памяти потомков. Если я в ближайшее время не положу к ногам герцога драконью плоть, у меня не останется будущего, поэтому я рискую своей жизнью, Кроме того, в случае моего успеха память обо мне будет жить вечно. Причаливайте к берегу. Я сам возглавлю отряд. Он кивнул на Геста. «Отправьте моего слугу в его конуру. От него нет никакой пользы, и я не хочу, чтобы он болтался у нас под ногами». Второй колсидеец схватил Геста за локоть и рванул в сторону. Когда его бесцеремонно столкнули в трюм, не дав возможности воспользоваться трапом, Он понял, второй колсидеец хотел бы обойтись так и с самим лордом Даргеном. — Лорд Дарген, — пробормотал Гест, вставая, — теперь я знаю твое имя. У меня есть нить, которой я воспользуюсь, чтобы расквитаться с тобой. Я тебя отомщу. Гест произнес свои угрозы вслух, но в холодной деревянной клетушке они прозвучали так же бессильно, как угрозой ребенка в адрес отца, отправившего его в детскую. Гест устроился в углу, обхватив руками колени, и постарался не думать о том, что с ним будет, если дракон рассвирепеет и набросится на корабль. Сейчас Гест напоминал себе корабельную крысу на тонущем судне. Ледяная вода. Он никогда не предполагал, что умрет, утонув в реке. Тенталья подняла голову и распахнула глаза. Она возмутилась тем, что кто-то посмел приблизиться к ней, пока она спала. Люди столпились рядом с поднятым оружием. Она вскочила, хлеща хвостом, и взревела от острой боли, охватившей ее. Рана открылась, и по боку потекла свежая порция гноя. «Оставьте меня!» — потребовала она. Пока ее приказ катился к воинственным мужчинам, лучники сделали первый выстрел. Тенталья замотала головой, но три стрелы все-таки попали ей в морду. Они со стуком отскочили, одна пришлась в гребень на лбу, а две другие угодили прямо под глаз. Было ясно, что они целились именно туда, и Тенталья поняла, что ее собираются убить. Она развернулась к ним боком, подставляя под стрелы хорошо бронированные части своего тела. Одновременно Тенталья махнула хвостом, и люди рухнули на земь, либо попав под ее удар, либо в результате собственных усилий его избежав но она заметила, что к ней подбегают новые противники. Они пытались ее окружить. Рослый мужчина выскочил вперед с пикой наперевес. Его лицо застыло в гримасе страха и решимости. Кто-то из ее предков помнил о подобном нападении, и поэтому тенталья не стала подниматься на задние лапы, открывая уязвимое брюхо для обозрения. Крылья она плотно прижимала к туловищу, чтобы нападающие не увидели ее распухшую рану и не догадались о слабости драконицы. Вместо этого она запрокинула голову на длинной шее, а затем резко выбросила ее вперед, открыв пасть, чтобы выпустить облако яда. Однако из широко открытого зева ничего не вылетело. Ядовитые железы тенталья оказались пусты в результате долгой болезни. Воины скорчились, кто-то завопил, когда туманная слюна накрыла весь отряд. Но спустя мгновение они догадались, что целы и радостно заулюлюкали, кинувшись на тенталью в отчаянной атаке. Она приказала себе храбро встретить нападающих яростным ударом хвоста. Но ее движение было неуклюжим, как у раненого бизона. Прихрамывая, она отвернулась от противников. Они налетели на нее, тыча своими копьями и крича. В их мыслях она могла прочесть только страх, ликование и жажду крови, словно ей пришлось схлестнуться со стаи шакалов за право на добычу. Тинталья опять взмахнула хвостом, сшибая некоторых с ног, но остальные отпрыгнули назад, издевательски хохача. «Вы заплатите!» — зарычала она. Она уловила изумление, исходившее от двух лучников. Они явно не ожидали, что зверь может говорить. Другие были глухи к ее словам, как и большинство смертных. Они в очередной раз налетели на нее, стуча своими бесполезными копьями по ее прочной чешуе. Тенталья взревела, намереваясь наброситься на них и раздробить врагов своими челюстями. Однако одно из копий отскочило от ее века, заставив Тенталью испытать всплеск ужаса. Они способны ее убить. Это не пастухи, пытающиеся отогнать дракона от стада, и не охотники, сражающиеся за свою добычу. Они явились сюда не просто так — Тенталья затрубила и получила слабое удовлетворение, увидев, как некоторые поспешно бросились на утек. Но другие принялись воинственно размахивать копьями, они и не думали отступать. У Тентальи не было выбора. Она заковыляла им навстречу, сначала с трудом, а потом, разогнавшись, дергая головой из стороны в сторону, какого-то мужчину она отбросила на рогоз, а другого раздавила — Она наступила на орущего врага и мстительно подвинула лапу, так, чтобы ее когти впились поглубже. Когда она расправилась с противниками, перед ней остался лишь один путь — в реку. Она не могла взлететь, ей необходимо было время, чтобы разогреть мышцы и свободное пространство для самого первого болезненного подскока. Тенталья громко затопала, она хлестнула хвостом и с удовольствием услышала чей-то вой. Оглядываться она не стала, Пусть лучше им кажется, что она просто гневно удаляется, а не спасается бегством. Ее ждала река, и Тенталья решительно прошлепала по Илистому берегу. Ее враги пришвартовали корабли чуть ниже, по течению. Значит, люди оставили свою вражду друг с другом и объединились для нападения на нее. Ей хотелось уничтожить оба судна. Однако она не была уверена в своих силах, поэтому она погрузилась в воду по грудь, и направилась в обратную сторону. Если они пожелают продолжить охоту, им придется вернуться на корабли и сесть на весла. А если они действительно настроены настолько серьезно, она, конечно, даст им отпор. Перевернет утлые суденушка или хотя бы сломает один ряд весел. Она услышала их раздосадованные крики у себя за спиной. Копье подняло фонтан-брызг совсем рядом с ней, стрела попала в хвост, На мгновение застряла между двумя чешуйками, а потом упала. Глупые насекомые. Как они посмели? Не будь она уже ранена. От них и жалких кораблей не осталось бы ничего, кроме дымящегося мяса и расколотых досок. Она сделала еще шаг, но неожиданно речная вода проникла под ее плотно прижатые к туловищу крылья. Тенталья вздрогнула и яростно затрубила от геткого поцелуя ледяного потока, разгидающего рану. Рванувшись вперед, она упала на колени. Мучительная боль пронзила ее насквозь. Враги на берегу завопили и заулюлюкали, будто обезьяны. Они с интересом наблюдали за тем, как Тенталья тонет, не удержавшись на лапах. Она обернулась к ним и мысленно послала им свое последнее послание. «Вы все умрете». Даю вам слово дракона. Все люди, нападающие на нас, умирают. Она постаралась, чтобы вспышка гнева разнеслась как можно дальше, отправляя отчаянную весть драконам Кельсингры. Ощущая, как боль впивается все глубже, а едкая вода высасывает из ее плоти жизнь, Тенталья не знала, услышали ли ее. Пятый день месяца плуга, седьмой год Вольного союза торговцев — От почтовой гильдии выражение благодарности вывесить во всех отделениях гильдии. Мы рады объявить об оказании этой чести Эреку Данворроу, бывшему смотрителю голубятни в удачном, и мастеру-почтовику, пользующемуся уважением гильдии. Ниже следующим мы признаем его немалый вклад в программу улучшения пород голубей в удачном, а именно выведение птиц с повышенной выносливостью и скоростью полета, Он получает премию в размере 60 серебряных монет, а также отныне в его честь птицы данной породы и окраса будут называться «данворрами».